«Все клапаны?» — переспросил 72-летний Роберт Коуви у своего кардиолога, сидевший напротив. Надпись на нагрудном кармане белого халата гласила «Доктор Ленсдаун», но с ее светлыми волосами, забранными в пучок на затылке и ярко-красной помадой на губах, он воспринимал ее исключительно как «Доктора Дженни». «Совершенно верно». Она наклонилась вперед. И это еще не все. Следующие десять минут она объяснила, какие еще медицинские пытки придется ему выдержать, чтобы получить шанс встретить свой семьдесят третий день рождения. Несправедливо, подумал Коуви. Чертовски несправедливо все складывается. Действительно, при росте в шесть футов весил он, насколько себя помнил, порядка 180 фунтов. Курить бросил 40 лет назад. Каждые несколько месяцев один уикенд проводил с Вероникой в пешем походе. После того, как потерял ее, присоединился к клубу туристов, в походах без труда обгоняя вдов, которые не переставали с ним флиртовать. — Вы женаты? — спросила доктор Дженни. — Вдовец... «Дети? У меня сын. Живет неподалеку? Нет, но мы часто видимся. Рядом с вами живет кто-нибудь из родственников, близких друзей? Нет, пожалуй, что нет». Доктор Дженни пристально смотрела на него. «Это тяжело услышать все, что я сказала вам сегодня, а дальше будет еще тяжелее». «Я бы хотела, чтобы вы кое с кем поговорили в больнице Уэстбрука. У них есть специальная служба для сердечников. Центр поддержки кардиологических больных». «Психиатрическая служба?» «Скорее, психотерапевтическая». «Они ходят в коротких юбках?» — спросил Коуви. «Мужчины нет», — сухо ответила доктор Дженни. «Туша». — Спасибо, но это не для меня. — Все равно возьмите телефон. Вдруг захочется просто поговорить? Она достала карточку центра и положила на стол. Коуви задал несколько вопросов о предстоящих ему операциях, спросил о своих шансах. Поначалу ей отвечать не хотелось, но она поняла, что он умеет держать удар. «60 на 40 не в вашу пользу». «Это оптимистический прогноз или пессимистический?» «Просто реалистический». Коуви направился к двери. Доктор последовала за ним. Он решил, что она хочет проводить его, но Дженни протянула руку. Он забыл карточку Центра поддержки кардиологических больных, в Уэстбургской больнице с номером телефона. «Мне винить свою память?» «Она у вас лучше, чем у меня», — подмигнула ему Дженни и вернулась за стол. Кови согласовал с регистратором время сдачи анализов и вышел из здания, все еще держа в руке карточку Центра поддержки. Заметил урну. направился к ней, поднял руку, чтобы бросить карточку в кучу пустых банок из-под газировки и мятых газет, но в последний момент передумал. Чуть дальше по улице нашел телефон-автомат. С состоянием, превышающим 50 миллионов долларов, Роберт Коуви полагал сотовые телефоны ненужной роскошью. Положив карточку на полку у телефона, Он надел очки для чтения и полез в кожаный кошелек за монетами. Доктор Питер Дехоевен, высокий светловолосый мужчина, говорил с акцентом, который Тол никак не мог определить. Они встретились ранним утром, как и договаривались, и теперь Дехоевен рассказывал Толу о миссии центра помощи кардиологическим больным. Как выяснилось, сотрудники ЦПКБ помогали тяжело больным пациентам менять диету, подбирать комплекс физических упражнений, объясняли природу заболеваний сердца, боролись с депрессией и тревогой, находили сиделок, консультировали членов семьи, помогали и с подготовкой похорон, с заключением страховых договоров, завещаниями. В наши дни продолжительность жизни все увеличивается, акцент Дехоевина то усиливался, то пропадал. Поэтому нам приходится дольше жить со своими болезнями, более продолжительный период времени осознавать, что смерть рядом, на расстоянии вытянутой руки, это трудно. Вот мы и помогаем нашим пациентам лучше подготовиться к последнему этапу их жизни. Когда доктор закончил свой рассказ о ЦПКБ, Тол объяснил, что приехал по поводу Уитли. «Вы удивились, узнав об их самоубийстве?» — спросил он, поправляя узел галстука. «Удивился?» Де помялся с ответом. Может, вопрос поставил его в тупик. Я как-то не думал, следовало мне удивляться или нет. Лично я Сэма не знал, поэтому вы никогда с ним не встречались? У нас очень большая организация. С пациентами работают наши консультанты. Моя жизнь, бюджет, планирование — и строительство нового здания на этой же улице. Вот на что и уходит практически все мое время. Мы расширяемся. Но я выясню, кто работал с Сэмом и его женой». Чтобы получить эти сведения, он позвонил секретарю. Как выяснилось, Уитли консультировала Клэр Маккефри, как объяснил Дехойвен, дипломированная медсестра, и социальный работник-консультант. В ЦПКБ она работала уже больше года. Она молодец. Представитель нового поколения консультантов, экспертов по старению, да. По этой теме она защитила диплом. Я бы хотел поговорить с ней. Вновь пауза. Полагаю, это нормально. Могу я спросить... «Почему?» Тол достал из кейса вопросник и показал доктору. «Я — статистик полицейского управления. Слежу за всеми смертями в округе и собираю о них информацию. Рутина, знаете ли?» «Ага, рутина. Но мы удостоены персонального визита!» На лице Де отражалось любопытство. Детали зачастую самое важное. Да, конечно. По голосу Дехоевина чувствовалось, что искренность Тола не показалась ему убедительной. Он позвонил медсестре. Как выяснилось, Клэр МакКефри собиралась на встречу с новым пациентом, но могла уделить Толу пятнадцать или двадцать минут. Дехоевин пояснил, как пройти к ее кабинету. Но Тол ушел не сразу».